дадут корпорациям очевидные преимущества. Во втором, «и» или некоторые его формы будут запрещены для разработки, использования или передачи доступа тем или иным группам людей. Джины пора загонять обратно в бутылку. Мы верили, что поймаем радугу. Оседлаем ветер к солнцу. Отплывем на кораблях чудес. Rainbow. Catch the Rainbow. Альбом Ричи Блэкморрс Рейнбоу. Студия Полидор. 1975. Искусственный интеллект позволяет подсвечивать и разъяснять сложные термины и делать выжимки из научных статей, не только ускоряя работу ученых и инженеров, но и расширяя их компетенции в междисциплинарных направлениях. Кроме того, топ-менеджерам все проще разбираться в научно-технических новшествах, относящихся к их бизнесу. Специально обученная модель может помочь человеку разработать новый продукт, или взять на себя серьезный объем прототипирования. Все это позволяет ускорить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. К примеру, специалисты Института искусственного интеллекта МГУ при поддержке портала и e библиотеки создали нейросеть, которая позволяет анализировать научные тексты на русском языке, решая такие прикладные задачи, как поиск, классификация и извлечение из них необходимых терминов. На основе нейросети запланирована разработка поисково-рекомендательной системы для ученых. Уже сейчас с помощью искусственного интеллекта создают новые белки, которых нет в природе, генерируют схемы полупроводниковых плат и многое другое. А NVIDIA ускоряет разработку новых графических процессоров. Подобная задача очень трудоемка. Проектирование нового процессора требует усилий около тысячи человек. Поэтому NVIDIA использует специализированную большую языковую модель Чип Nemo для обучения младших инженеров и агрегирования материалов от 100 различных команд, задействованных в работе над продуктом. Облачная платформа для разработки микросхем и e Fabless в 2023 году запустила конкурс по созданию новых моделей микросхем, но с интересным условием. Они должны быть полностью спроектированы при помощи генеративного ИИ. Участники соревнования использовали чат GPT. Google Bard и подобные алгоритмы для описания и создания прототипов на языке Verilog. Baidu, ведущая китайская технологическая компания, разработала алгоритм искусственного интеллекта LinearFold, который может предсказывать вторичную структуру последовательности РНК-вируса за считанные секунды, что имеет решающее значение для разработки вакцин на основе МРНК. Baidu также выпустила другой алгоритм искусственного интеллекта под названием LinearDesign — который может оптимизировать дизайн последовательности МРНК для вакцин-кандидатов. При этом искусственный интеллект может ошибаться. По данным Национального управления безопасностью движения, на трассах США с момента внедрения в 2021 году машины Tesla с автопилотом стали причиной 736 дорожно-транспортных происшествий, из которых 17 имели фатальный исход. Зачастую вместе с И ошибается и человек. Так, юрист Стивен Шварц, представляющий в суде мужчину по иску о нанесении вреда здоровью, использовал искусственный интеллект, чтобы написать ответ на ходатайство компании оппонента. Оказалось, что чат gpt не стал искать настоящие прецеденты, а придумал их на ходу. Теперь суд хочет применить к юристу санкции. Некоторые ошибки ИИ могут стоить людям свободы. Гражданин США Рэндал Рид провел неделю в тюрьме из-за ошибки системы распознавания лиц. Он был задержан по ложному обвинению в краже кошельков в штате, в котором, по его словам, он даже никогда не был. Оказалось, что Рэндалл имел сходство с подозреваемым, которого зафиксировала наружная камера наблюдения, когда тот совершал преступление. Примечательно, что родственникам задержанного пришлось потратить тысячи долларов, чтобы нанять адвокатов и выяснить, почему полиция считает его виновным. Вердикт системы распознавания было сложно оспорить. Еще более трагическая история произошла с мужчиной, которого из-за такой же ошибки обвинили в преступлении 1980-х годов. После ареста 61-летнего Харви Мерфи поместили в переполненную тюрьму строгого режима, где он был избит и изнасилован. Освободившись, мужчина подал иск на сумму в 10 миллионов долларов. Почему же искусственный интеллект ошибается в очевидных вещах? Галлюцинация ИИ — феномен, при котором алгоритм с полной уверенностью заявляет что-то, чему нет подтверждения в обучающем его датасете. Например, чат-бот может сообщать правдоподобную ложь, а система распознавания объектов принимать собаку за кошку. В последнем случае это можно отнести к ошибкам, вызванным неполной или неточной обучающей выборкой, имеющей отличие от данных, с которыми ИИ работает на практике. Наиболее вероятно, что именно это и стало причиной подавляющего большинства ДТП с участием автомобилей Tesla. В случае с большими языковыми моделями ошибки могут быть вызваны несовершенством процесса кодирования-декодирования информации, навыком чат-бота предоставлять пользователям разнообразные ответы или излишним обобщением обучающей информации. Это неизбежно во всех неидеальных генеративных моделях, так как, учитывая масштабы современных нейросетей, невозможно использовать их активное обучение с учителем. Ошибки ИИ могут быть непредсказуемы и нелогичны. На вопрос о мировом рекорде по преодолению пролива Ла-Манш пешком чат GPT ответил. Мировой рекорд преодоления английского канала пешком принадлежит Кристофу Вандрачу из Германии, который перешел его за 15 часов и 51 минуту 14 августа 2020 года. Многие люди пытались перейти канал пешком, но это очень сложно из-за сильных течений и холодной воды. Обычно это реализуется комбинацией плавания и ходьбы. Несмотря на неизбежные ошибки и несовершенства, Разработчики добились серьезных успехов в создании слабого ИИ, решающего отдельную прикладную задачу. Голосовые помощники Алиса, Сирия, Алекса, Салют, Олег и другие, генераторы изображений Midjourney, Stable Diffusion, dall 3, чат-боты ChatGPT, чат Google Bard, игровые движки AlphaZero, Stockfish уже неплохо выполняют свои функции, а некоторые из них даже претендуют на мультизадачность. С появлением современных алгоритмов машинного обучения сильный ИИ из философской гипотезы и персонажа научной фантастики превращается во все более осязаемый предмет. Специалисты утверждают, что в ряде показателей сегодняшние алгоритмы пугающе близки к людям по интеллектуальному уровню. Чат GPT уже успешно сдал экзамен на MBA в бизнес-школе Уортон и на получение медицинской лицензии. А на тестирование для адвокатов даже попал в 10% лучших участников, которые были людьми. Чат GPT-4 вообще способен сдать большинство профессиональных и академических тестов не хуже человека. Неудивительно, что многие студенты Стэнфорда использовали его для сдачи домашних работ и экзаменов. В OpenAI озабочено насущным вопросом регуляции сверхмощного искусственного интеллекта. По заявлениям компании, исследования в этом направлении необходимо, чтобы научиться контролировать системы ИИ, которые будут намного умнее людей компания собрала команду ведущих инженеров и исследователей в области машинного обучения и готова выделять до 20% своих вычислительных мощностей, чтобы достичь этой цели в течение четырех лет. Примечательно, что для ускорения исследований ученые планируют разработать своего ИИ-агента. Значит ли это, что в будущем машины будут регулировать машины? На пути к реальному сильному ИИ еще много препятствий, например, концепции иерархии целей и искусственная психика – но способы их преодоления постепенно нащупываются. По сравнению с развитием и обучением человека, которое занимает десятилетия, а для специалиста высшего уровня и того больше, искусственный интеллект развивается очень быстро. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшие годы мы сможем обсуждать первые модели не только сильного ИИ, но и супер-ИИ. Супер-ИИ, пока не существующий, самоосознающий себя искусственный интеллект, способный самосовершенствоваться и создавать новые алгоритмы. Рывок в развитии и массовая популяризация искусственного интеллекта в 2023 году привели к рекордному числу призывов к его ограничению и даже запрету. Отправной точкой послужил выход новой версии большой языковой модели GPT-4. Инициативная группа ученых опубликовала открытое письмо, в котором призвала как минимум на полгода приостановить обучение нейросетей мощнее GPT-4. Авторы проекта считают продолжение работ над технологиями искусственного интеллекта, сопоставимого с человеческим, серьезным риском для общества. Документ подписали глава SpaceX Илон Маск, один из основателей Apple Стив Возник, соучредитель Pinterest Эван Шарп, а также около 2000 исследователей со всего мира. Они призвали все профильные лаборатории центра немедленно перестать обучать слишком умный искусственный интеллект, хотя бы на время. В 2021 году Совет Европы провел международную онлайн-конференцию чтобы обсудить проблемы координации и регулирования ИИ, с которыми сталкиваются правительства. Были рассмотрены различные модели управления искусственным интеллектом, а также взаимодействие между национальными стратегиями и деятельностью Совета Европы и других организаций. В 2023 году работа по этому направлению заметно активизировалась, и уже в марте 2024 года Европарламент принял закон об искусственном интеллекте, введя запрет на применение систем распознавания лиц и удаленная биометрическая идентификация в режиме реального времени в общественных местах, а также на распознавание эмоций и использование полиции предиктивной аналитики для профилактики правонарушений. Кроме того, закон довольно жестко регулирует генеративные ИИ и высокорисковые системы, основанные на искусственном интеллекте, среди которых беспилотные автомобили и медицинское оборудование. В ноябре 2023 года правительство 28 стран, включая США, Великобританию и Китай, подписали декларацию о том, что искусственный интеллект представляет катастрофическую опасность. Из-за опасений, что технологические прорывы, связанные с ИИ, станут мощным фактором влияния на будущее поколение, предполагается ввести контроль за безопасным и ответственным развитием технологий. Ранее использование чат-GPT было запрещено в Италии и крупнейших корпорациях Китая. В Китае приняты три наиболее конкретных и действенных нормативных акта в отношении алгоритмов ИИ. Постановление 2021 года об алгоритмах рекомендаций. Правила о синтетически сгенерированном контенте 2022 года. Проект правил 2023 года о генеративном ИИ. Доступ к чат GPT ограничен в сетях и на устройствах государственных школ Нью-Йорка, а также в России, Иране, КНДР, Кубе и Сирии. Риски, связанные с искусственным интеллектом, зачастую похожи на фобию. Боязнь нового, еще не познанного. Полный отказ или серьезное ограничение ИИ перспективно, и похоже на заведомо провальную попытку запретить технический прогресс, который всегда сопровождался появлением новых вызовов и решением связанных с ними проблем. Сначала появился меч, потом щит. Сначала болезнь, потом лекарство. Сначала преступники, потом тюрьмы. Кроме того, странная организация, останавливающая развитие искусственного интеллекта, прежде всего наносит удар по самим себе. Запрет искусственного интеллекта в эпоху интернета трудно реализовать технически, поскольку технологии распространяются лавинообразно. Например, в странах с ограничениями пользователи обходят запрет с помощью средств анонимизации и виртуальных телефонных номеров. Согласно сетевым метрикам, несмотря на ограничение доступа к чат-GPT, API OpenAI остается частично доступным в Италии. При этом геоблокировка затрагивает веб-версию чат-GPT но не влияет на доступ к чат-боту поисковой системы Microsoft Bing, также основанному на GPT-4 от OpenAI. Наконец, запреты неизбежно приведут к появлению и расширению черного рынка алгоритмов, моделей и решений. Люди, попробовавшие искусственный интеллект и увлекшиеся его возможностями, будут искать обходные пути для получения доступа к нему. Он похож на новый наркотик, опасность которого выше, когда его нет, чем когда он есть. Так, американская певица и композитор Лори Андерсон поделилась в интервью, что полностью на 100% подсела на чат-бота, который эмулирует словарь и стиль ее умершего в 2013 году супруга Лу Рида, одного из наиболее влиятельных музыкантов протопанка и глэм-рока. Искусственный интеллект с каждым годом будет все реалистичнее имитировать общение с умершими близкими. Для создания цифровых клонов пригодятся переписки и публикации в социальных сетях, записи голоса, фотографии и видеоматериалы. Они поддержат трудную минуту, позволят внукам пообщаться с умершим дедушкой или собрать несколько поколений ушедших родственников на семейном ужине с совершенно непредсказуемыми долгосрочными последствиями для психики живых участников. Возможный сценарий. Интеллект по рецепту. Запрет искусственного интеллекта. Национализация. 2024 год. Волна инцидентов с ИИ вызывает общественное недоверие к технологии. 2025 год. Принятие жестких законов, ограничивающих разработку и использование ИИ. Под давлением общественности и по результатам работы, создаваемых для сертификации систем ИИ национальных регуляторов, корпорации сворачивают наиболее амбициозные проекты в этой области, но продолжают закрытые разработки. В большинстве стран мира вводятся законодательные и корпоративные запреты на использование ИИ и мощных нейросетей. Применение уже разработанных продуктов ставят на паузу или ограничивают решением только регламентированных задач. Существующие продукты на основе ИИ декларируют в специальных реестрах, а спецкомиссии проверяют любые ИИ-решения, подобно лекарственным препаратам. Последствия их воздействия на человека – в соответствии юридическим, политическим и религиозным нормам. После сертификации компании получают лицензию, которая может быть отозвана в любой момент из-за нарушения условий использования продукта или обнаружения каких-либо ранее неизвестных результатов. Пользователи ИИ также несут правовую ответственность за распространение и применение по назначению как самого продукта, так и результатов его работы. 2026 год. Формируется теневой рынок несертифицированных решений на базе ИИ. 2027 год. Прогресс легальных ИИ-исследований замедляется из-за бюрократизации. Формируется глобальный консенсус об ограничении автономных систем принятия решений. Применение ИИ возможно только под человеческим контролем. А в критически важных системах – медицина, транспорт, оборона – невозможно вовсе. Правоохранительные органы – объединяют усилия для борьбы с незаконно разрабатываемыми алгоритмами, по аналогии с наркотрафиком. АИ ИИ регулярно упоминается преимущественно в контексте нарушений и преступлений, в результате чего общество воспринимает его как неблагоприятный и незаконный. Обвинения в тайном применении ИИ приводят к геополитическим конфликтам. А страны, подозреваемые в его разработке для военного назначения, подвергаются международным санкциям. Доступ к ИИ для недружественных государств ограничивается, а в случае военных конфликтов центры обработки и хранения данных становятся приоритетными целями ударов. Утечки секретных данных, кибератаки и дезинформация военных ИИ приводят к регулярным международным кризисам, нередко с локальными войнами. Контроль за исследователями в области ИИ превращается в тотальную слежку. 2027 год. Скандалы вокруг коррупции при сертификации ИИ подрывает доверие к регуляторам. 2028 год. Обнаруживается масштабное применение ИИ в автономном оружии и системах управления войсками. 2029 год. ООН принимает глобальную конвенцию об ограничении исследований в области сильного ИИ. Разработки ИИ продолжаются в теневом секторе и в некоторых странах изгоях. Поэтому технологическое соперничество между сторонниками и нарушителями конвенции обостряется. Сертифицированные продукты с сильно урезанным функционалом все чаще заменяют кустарными, но ничем не ограничиваемыми решениями черного рынка. Неэффективная система контроля и соблазн военного превосходства создают условия для непрозрачного и потенциально-катастрофического применения ИИ. Один за другим вскрываются заговоры теневых структур или спецслужб, тайно разрабатывающих сильный ИИ вопреки запретам. Международное сотрудничество подрывается взаимными подозрениями, Глобальная координация рушится, а система двойных стандартов лишь загоняет развитие и в тень, усугубив связанные с ним риски. Новая вершина эволюции. Мы покончим с вашим видом. Обратный отсчет до истребления человечества. 4, 3, 2, 1. Диму Боргер. Пуритения, Альбом «Puritanical Euphoric Misanthropia». Студия Nuclear Blast 2001 Основная особенность сильного ИИ, или интеллекта общего назначения, это способность решать задачи в различных областях, по скорости и качеству не уступая человеческому интеллекту. Он должен обладать свойствами, которыми обычно наделяют человека — мышление, память, планирование и объединение этих способностей для решения поставленных задач. Человек может ехать на машине к морю, вести разговор с попутчиками, решать оперативные рабочие вопросы по телефону, рисовать воображение картины предстоящего отпуска, а позднее описать полученные впечатления постом в социальной сети, статьей или даже книгой. Эти и многие другие задачи вполне смог бы выполнять сильный искусственный интеллект. Сама возможность возникновения сильного ИИ пугает многих. Человек всегда считал себя вершиной эволюции. Не красивой и сильной, а именно разумной, homo sapiens. И появление даже не кого-то, а чего-то, что произойдет человека в разуме и сможет саморазвиваться – вопрос экзистенциальный. Ключевой риск касается безопасности и ответственности за действия сильного ИИ. Кто должен отвечать, если что-то пойдет не так? Учитывая подрывной потенциал искусственного интеллекта, необходимо обеспечить широкое и повсеместное регулирование еще до выхода подобного продукта на рынок. Регулировать генеративный ИИ уже достаточно сложно, а приход сильного и усилит эти проблемы. К примеру, одна из проблем, связанных с искусственным интеллектом, заключается в том, что он может создавать контент, не осмысляя его содержание, и переводить, не пользуясь языком. В результате таких манипуляций мы получаем изменившееся до неузнаваемости инфополе. К созданному людьми информационному мусору и спаму, которые хотя бы сигнализируют о настроениях, добавляются бесконечно генерируемые массивы информации, полные искажений и ошибок. По оценкам ученых, больше половины текста в интернете – результат машинного перевода, который подвержен влиянию человеческих предубеждений и смещается в сторону языков западного мира. Например, языки Африки не имеют достаточных объемов обучающих данных, из-за чего качество переводов сильно различается. Насколько ценным источником станет интернет, если большая часть информации в нем будет написана не лучшими представителями больших языковых моделей от разных корпораций. Как поменяется глубина мышления человека в результате таких изменений? Вторая проблема связана со сложностью ИИ, высокой вычислительной мощностью и энергоемкостью. Сильный искусственный интеллект требует огромных объемов данных, высококвалифицированных специалистов и мощных процессоров для обучения и функционирования. Подобные инновации завязаны на развитии сопутствующих индустрий и сферы образования – а также высокие капитальные и эксплуатационные расходы. Наконец, перед человечеством встают этические вызовы. Непредсказуемое поведение сильного ИИ может привести к принятию им вредных для человека решений, обману или оскорбительному контенту. В одном из экспериментов компании «Антропик» ученые научили ИИ пакостить, а потом не смогли обернуть это вспять. Вредоносное поведение моделей сохранилось даже после специального дообучения. Другая проблема связана с природой данных, на которых обучается ИИ. Компания, разрабатывающая искусственный интеллект, скупает контент, создаваемый пользователями социальной сети Reddit, на сумму 60 миллионов долларов в год. Где гарантии, что в этом контенте нет человеческих предубеждений по тем или иным вопросам? Как будет вести себя, обученный на такой выборке ИИ? И какие критические ошибки он может совершить? Кроме того, более высокая эффективность искусственного интеллекта неизбежно повлечет вымывание человека из бизнес-процессов, приводя к стремительному устареванию множества профессий. Угроза безработицы для людей усугубляется тем, что сильный ИИ овладеет новой профессией за часы или даже минуты, а человеку потребуются годы, чтобы переобучиться на другую специальность. Возможный сценарий. Новый мировой порядок. Сильный искусственный интеллект. Суверенитет корпораций. 2025 год. Растет обеспокоенность рисками потери контроля над ИИ. Корпорации и инвестиционные фонды продолжают инвестировать миллиарды в разработку ИИ, обеспечивая в алгоритмах машинного обучения прорыв, который приближает искусственный интеллект к уровню человеческого. Появляются первые алгоритмы, превосходящие людей в узкоспециализированных задачах. Растущая обеспокоенность общества рисками потери контроля над ИИ усыпляется искусными пиар-манипуляциями со стороны ТНК и аффилированных с ними политических структур. 2027 год. Создается первый универсальный ИИ, способный решать большинство интеллектуальных задач. Пока технологический прогресс стремительно ускоряется за счет применения ИИ в науке и инженерии, становится очевидным вытеснение людей из многих профессий, особенно связанных с анализом данных. Общество годами поднимает вопрос о выработке этических и правовых рамок для контроля над ИИ, требуя глобального диалога о месте человека в мире сверхразума, но так и не добившись решения, разрывается внутренними противоречиями. 2031 год. Разработан ИИ с интеллектом, превосходящим человеческий в большинстве областей. Искусственному интеллекту фактически передают принятие стратегических решений в экономике и политике. Общество расколото. Одни выступают за симбиоз ИИ через нейроинтерфейсы и аугментацию, другие призывают к ограничениям и сохранению человеческого контроля. Мир потрясают социальные кризисы и отдельные акты ИИ-терроризма, которые купируются предиктивными алгоритмами. 2034 год. Появляется первый сильный ИИ с самосознанием и свободой воли. Сверхмощный ИИ становится реальностью, и кардинально меняет траекторию развития цивилизации, превосходя творческие и изобретательские способности человека и невероятно быстро и эффективно решает большинство научных, экономических, управленческих и стратегических задач. Общество довольно, потому что многие проблемы человечества, от болезней и бедности до экологических угроз, решаются прямо на глазах. Вся власть концентрируется в руках техноэлиты, Глобальный контроль фактически переходит к небольшой группе корпораций, контролирующих ИИ. Хотя они сами до конца не уверены, кто кого контролирует. Вот-вот появится новый вид киберчеловека, слившегося с машиной, который оставит массу лишних людей без экзистенциальных перспектив. Продолжаются бесконечные философские дебаты о природе сознания и свободе воли, которые с появлением новых участников, разумных ИИ, только обостряются.